Глава 3. Живой и невредимый? Круу задумчиво посмотрел на то, как стремительно растворилось тело внутри бокса. Не такого он ожидал. Впервые за столь долгое время он наткнулся на что-то по-настоящему стоящее, способное дать ему долгожданную силу. И такая неудача. Они выяснили, что эта машина, построенная на каких-то непонятных им принципах, способна дарить человеку главное талант и силу. Мечта любого наёмника. Нет, мечта любого без исключения человека. И он не упустит этот шанс, даже если лишится собственной души. Ты, указал он на одного из харькув, стоящего возле пульта управления. Залезай в бокс. Шеф вскочил тут задравленно, осматриваясь по сторонам. Или залезаешь сейчас же, или я лично оторву тебе голову. Выбирай. Крул распространил вокруг себя силу, держа в поле зрения всех наёмников. Это твой шанс стать сильнее. Нет уж, за дурака меня держите, завопил наёмник и тут же закричал от боли. Правая рука у него оказалась начисто отрезана, а из плеча толчками лилась кровь. Быстро! У тебя не так много времени, рявкнул Крул, указывая на бокс. Побледневший от боли человек, зажимая здоровой рукой рану в отчаянной попытке остановить кровь, беспорикословно залез в внутрибокс. Проследив за ним, атакующий подошёл к пульту и несколькими щелчками выставил другую настройку. На этот раз без установки странного компонента, что обозначался как некий управляющий элемент развития. У Кроупа появилось подозрение, что именно в нём главная загвоздка. Несколько минут он напряжённо наблюдал за боксом. Тело внутри стремительно изменялось. Не внешне, внутренне. Даже без магических способностей и круу увидел, насколько сильным становится наёмник в капсуле. И это он установил самые минимальные параметры. А что будет, если поставить максимальные? Ну, нужно всё проверить. Теперь ты, указал он на следующего хорька. Залезай. Ну, шеф, Начал было тот, но атакующий его прервал, указав на товарища, уже стремительно изменявшегося. Посмотри на него. Он с каждой секундой становится сильнее. Ты же хочешь получить такую же силу. Он хотел, но безумно боялся. Слишком свежи были воспоминания о жутких смертях десниццы, его прихвостней и других наёмников, пойманных хорьками. Ну же, рявкнул в нетерпении Кру и для ясности взмахнул клинком. «Хорошо, хорошо!» — наемник наконец согласился. Спустя несколько экспериментов, атакующий без жалости отправил последнего своего подчиненного внутрь машины усиления и смог все-таки вывести идеальную формулу. Он прекрасно видел, как менялись наемники внутри капсул и делал выводы. Жаль, конечно, что у него не было больше времени и подобного материала, но Кроу и так сильно снизил риски для себя. Очевидно, что далеко не все харки переживут перерождение, но те, что выживут, будут ему бесконечно благодарны. Они получат новые силы, а сам Кроус создаст идеальный способ использования машины. Особенно его интересовало усиление магического потенциала. Раньше, с дясницей и другими жертвами, вплоть до того последнего мальчишки, он выкручивал разные показатели на максимум, не понимая, что как раз именно это и убивало наёмников. Теперь же, когда удалось выяснить, как правильно распределять энергию, он мог создать себе идеальное тело с самыми впечатляющими способностями. Пускай некоторые хорки заплатили жизнями за это открытие, но какая в сущности ему разница? Как только выжившие выйдут из этих гробов, то станут вровень со звёздными наёмниками, а возможно, даже и выше. Теперь оставалось и самому Кру изменить собственную судьбу. Мужчина выставил все значения, отвечающие за магический потенциал, в максимальное положение, остальное чуть меньше среднего. Этого должно хватить, чтобы в сотни раз усилить его магическую мощь. Ещё раз всё проверив и удостоверившись, что поблизости нет людей, способных воспользоваться его временной беспомощностью, он решительно забрался в свой бокс. Пришлось переложить усилия, чтобы задраить изнутри крышку, но он справился. Круу счастливо закрыл глаза, приготовившись к перерождению. Моё пробуждение ни с какой стороны нельзя было назвать нормальным. Было очень холодно. Всё тело покрылось гусиной кожей и буквально ощущало подступающий отовсюду сырой холод. Когда мне всё же удалось прийти немного в себя и открыть глаза, оказалось, что я нахожусь в том же гробу, только абсолютно голый. Дрожа как осиновый лист, вылез из бокса, в который меня засунули силой, и осмотрелся. Все харки вместе с атакующим кроу пропали. Их вещи находились здесь, скинуты возле одного из столов. Там же я заметил свой меч, прислонённый к какому-то высокому баллону, сильно напоминающему обычный газовый, какой водился в нашем мире. Мысленно ущипнув себя, бросился к вещам харьков. Если они ушли на очередную охоту, то следовало воспользоваться этим как можно быстрее. и найдя хоть что-то из одежды, свалить от уродов подальше. Среди вещмешков я смог найти кое-что более или менее подходящее мне по размеру. Поэтому наскро надив первое, что попало под руку, я подхватил одинокого из сумку со своими припасами, стараясь очень быстро покинуть помещение. Но что-то странное, находящееся в параллельном от этого места зале, привлекло моё внимание. Камень. Такой же с помощью которого у нас получилось попасть внутрь комплекса. Неужели впервые за сегодняшний день удача улыбнулась мне? Недолго думая, я бросился к камню и, притянув к нему руку, прикоснулся. Небольшая вспышка ослепившая на мгновение, и вот я уже стою посреди города, окружённый десятками небоскрёбов. Ян! Таким радостным фамильного бога я ещё никогда не видел. Он материализовался из ниоткуда и тут же бросился ко мне. Я уже не знал, что делать. пытался достучаться до других медиумов из группы Крюкова, но те даже слушать не стали, а догнали точно обычного духа. Великое провидение, как ж ты выбрался-то оттуда? И что это за трепёна тебе надето? До площади с порталом довести можешь, чтобы без монстров? спросил я его вместо ответа. По дороге всё расскажу. У меня осталось не больше 4 минут, после чего мне нужно будет отдохнуть. Тигр качнул хвостом, ощущая мою нервозность. Он даже не стал в своей обычной раздражительной манере комментировать просьбу. «Но тут недалеко, тебе повезло. Пойдем быстрее». До площади, где находились врата перехода, мы добрались действительно быстро. Она была лишь в паре сотен метров от моего появления. Я как можно подробнее рассказал об увиденному родовому защитнику, но, к сожалению, тот также не знал, для чего служила странная установка со столь мощным магическим источником. Жаль, что ты не помнишь происходящего в Боксе. Уверен, что тогда бы нам было проще во всём разобраться. Давай обдумаем это дома, отозвался я, уже видя впереди врата. Как обычно, они охранялись несколькими воинами клана Лепестков, и все 2 дня не должны были выключаться. Если нас сейчас перехватит кто-то из Харкув, будет очень плохо. Пока я нахожусь в Алом мире, буду постоянно оставаться их целью. Это понятно. полностью согласен с тобой. Стой! Крик одного из лепестков остановил меня. Покажи руку. Я тут же поднял правую руку ладонью к ним, ощутив магическое воздействие на неё и поражённо замер на месте. Это невозможно. Но мне действительно удалось почувствовать проверку. Мне, что родился без капли магического дара. Ты чего встал как истукан? Иди уже. Вырвал меня из задумчивости голос Тигра. А моё время прошло. Я сильно задержался в этом мире. Приду только послезавтра. Хорошо, кивнул я в пустоту. Тигр пропал, а у меня в голове крутились мысли о том, почему я только что почувствовал воздействие магии на себя. Это же было оно, да? Вероятно, показалось. Возможно, это просто переутомление. Слишком много сегодня всего произошло, чтобы как-то не аукнулось. Решил я и направился в сторону врат. Боевик клана лишь скользнул по мне взглядом, потеряв тут же интерес. Он исполнил свою работу, выяснив, что я не монстр Алова мира. Остальное ему было неинтересно. Подойдя к вратам, я посмотрел на ровное белое сияние перехода. Говорят, так выглядит переход в наш мир во всех соцветиях. Жаль, не забрал свои вещи из скрона, но ну да и ладно. жизнь важнее. Тем более, что самое важное осталось при мне. Я посмотрел на одинокого, уже перевязанного специальным шнурком, и чуть сжав, ощутил знакомый отклик. Мастер свода законов в определённый момент начинал чувствовать своё оружие, и я не был исключением. Хоть и не мог назваться до конца мастером, получив одобряющий отклик, шагнул в портал. Секунда, и вот стою в зале базалипестков. Несколько воинов-охранников с удивлением смотрят на меня. До возвращения наёмников ещё оставалось больше полудня. Очень редко кто-то приходил раньше крайнего срока. Впрочем, любопытные взгляды практически сразу погасли, когда стража поняла, кто перед ними. Для слабейшего не было чем-то удивительным вернуться раньше. И хоть бы сегодняшнего дня никогда так не делал, эти люди всё равно не стали задаваться вопросом о причинах бегства слабока. Я постарался не обращать на них внимания и прошёл к пожилому мастеру, одетому в очень дорогой костюм и стоящему за небольшой стойкой. Тот с интересом наблюдал за мной, поигрывая тростью. Навыки свода законов ясно говорили, что это оружие. Я даже почувствовал небольшую дрожь в руке от одинокого. Клинок очень беспокоился, приближаясь к столь сильному предмету. И так молодой человек. На этот раз вы вернулись раньше срока. «И предполагаю, что причиной этого был большой куш», — с шутливой улыбкой спросил старик. «Не совсем так», — не стал юлить я, кладя на стойку найденные янтарные камни. «На этот раз так мало?» — удивился скупщик. «Не думаю, что камней вам хватит на выкуп места в следующем рейде, мистер Александров». «Я решу этот вопрос». «Что тут еще скажешь?» — пришлось ограничиваться крайне самоуверенной фразой. «Будьте добры, клан опутывающей листвы всегда рад наемникам. Помните об этом». Старик вежливо улыбнулся мне, выдавая синие полупрозрачные пачки кредитов. Сумма неплохая, но ее не хватит даже на выкуп пропуска в алый мир. Можно попытаться сбыть добытое скупщику наемников, но не думая, что вышло бы сильно лучше. Хорошо, хоть я умудрился за все время скопить достаточно кредитов, чтобы в подобных ситуациях суметь купить допуск. И ещё, мистер Александров. Бросил мне в след кубщик, когда я уже сделал два шага к выходу. Да? Эта одежда слишком велика вам. Наследник одной из некогда великих семей своего клана не должен носить обноски. Вы позорите свой род. Знаю, кивнул я как можно более спокойно в ответ. Сам же чуть ли не взорвался изнутри. Старый урод каждый раз так или иначе пытался меня задеть, поприкнув семьёй. Ему, похоже, это доставляет удовольствие. Ублюдочные лепестки всегда ненавидели мой клан и никогда не упускают случая хоть как-то задеть. На деревянных и из-за усталости ног я вышел прочь из зала с порталом, направившись к выходу на улицу, что к счастью находился не так далеко. Когда, спустя несколько минут, оказался снаружи массивное обители лепестков, то наконец смог спокойно вдохнуть сырой воздух родного города. Этот рейд закончен. Пора идти домой. Атакующий Круу с большим трудом выбрался из своего бокса. Всё тело ныло, точно его избивали несколько часов. Сильно хотелось есть и спать, причём одновременно. Очень странное ощущение. Посмотрев по сторонам, он заметил трёх подчинённых с трудом выползающих из своих саркофагов. Выглядели они очень помято. Скорее всего, и сам Круу сейчас ничем от них не отличался. Двое других хорьков так и не вылезли из боксов. Атакующий кое-как размял шею и с надеждой поднял руку. Посмотрев на ладонь, мысленно обратился к собственному скудному дару, призывая его. В прошлом он мог создать разве что небольшой огонек алого, едва горящего пламени. Насколько все изменилось после перерождения? Контур привычной магической заготовки, выведенной им перед мысленным взором, вдруг вспыхнул точно маленькое солнце. А на ладони появилось бушующее пламя, ударившее в потолок зала и мгновенно закоптившее его до угольной черноты. Если бы не благоразумно добавленный на автомат и в контур защитный хвост, Круу вероятно сейчас уже валялся бы с ожогами. Присвитая мать всех богов и духов, очень громко прокомментировал один из наёмников увиденное, а атакующий, не обращая ни на кого внимания, вдруг разразился радостным смехом. Эта сила намного превосходила даже мощь звёздных наёмников никто из присутствующих даже не обратил внимания что из общих вещей сваленных в кучу пропал трофейный меч и кое-какая одежда